посвящается памяти Ивана Шеплетто. Глава 1 Запоздавшая весна внезапно ворвалась в город во всем великолепии солнечного блеска и яркой молодой листвы. В домах, наконец-то, открылись окна, и пьянящий весенний дух вместе с птичьими трелями наполнил задохнувшиеся за зиму квартиры. Распахнулись окна и в квартирах 12 этажа сталинской высотки на площади «Восстания», В апартаментах Феликса выветрить зимний мрак из этих стен потребовали ворон с крысой. А в соседской это и подавно было необходимостью. В недавно выкупленной квартире закончился ремонт. Рабочие внесли последнюю мебель, повесили шторы. И теперь лишь стойкий запах краски на лестничной площадке напоминал о шумном и хлопотном процессе. Можно посмотреть, что там получилось, наконец. Поблиту вспорхнул на обеденный стол и прошелся, стуча когтями по темному дереву. «Вам-то что за интерес?» — Феликс махнул рукой, сгоняя птицу. Но ворон подпрыгнул на месте и остался стоять на столе. «Как это? Что за интерес? Очень даже интересный интерес. Нам же теперь свиту там жить. Сколько можно повторять? Не будете вы там жить. Я не для вас покупал и обставлял эту квартиру». «С чего вы вообще взяли?» Тут на кухню забежал крупный упитанный крыс и с порога пожелал доброго утра всем присутствующим. «Привет, Вито!» Феликс достал из холодильника пару кокосовых орехов и принялся готовить кровезаменитель. «Будь добр, скажи своему пернатому другу, что вы не собираетесь больше нести эти бредни о заселении в соседнюю квартиру». А то я не желаю начинать рабочую неделю с пустых препирательств со склочной птицей. «Что ты, что ты, дорогой?» – воскликнул крыс, прижимая к груди лапки. «Мы ни в коем случае не претендуем. Просто интересно взглянуть на обновленный интерьер». «Ты, может, и не претендуешь, а кое-кто очень даже претендует. Но я продолжаю считать, что для одного ворона трехкомнатный скворечник все-таки великоват». Смешав кокосовое молоко с парой глотков красного сухого вина, Феликс залпом выпил напиток, сполоснул бокал и пошел одеваться. «Тогда кто будет жить в этой квартире?» – прокаркал ему вслед Поблито. «Никто!» – прозвучало в ответ. «Никто там жить не будет!» «Что за расточительность?» – ворон укоризненно покачал клювом. «Столько средств угрохать, и чтобы никто жил площадью не пользовался!» «Отчего же?» – пискнул крыс. Феликс избавился от возможных соседей. Он купил себе покой и одиночество. «А то мало ему покоя с одиночеством, да? Хоть бы в гости кто зашел. Так нет же, никаких событий. Ты же знаешь, он у нас не особо гостеприимный хозяин». Уже полностью одетый Феликс заглянул на кухню и сказал «Я поехал, ведите себя прилично». Его дружно заверили, что приличнее поведение просто не бывает, и пожелали хорошего дня. Хлопнула входная дверь, и ворон посмотрел в дверной проем кухни задумчивым взглядом. Дон Вито это заметил и заранее насторожился. «Что за мысли тебя посетили?» «Кладовка? Что там может находиться? Не пустует же она в самом деле? Однако Феликс ее никогда не открывает». Может, и открывает, да не при нас. Вот видишь, если и от нас скрывает, значит, там что-то интересное. Мы должны заглянуть туда. Но дверь заперта на ключ. Значит, надо найти ключ. Или вскрыть замок каким-то другим способом. Ты не думаешь, что так мы можем потерять доверие Феликса? Мы же не собираемся дверь ломать. Просто аккуратно откроем и закроем. Он ничего не заметит. «Давай-давай, пошли искать ключ. Весь день у нас впереди». Паблиту спрыгнул со стола на пол и в развалочку направился в коридор. Дон Вито нехотя поплелся за ним, понимая, что отговорить решительно настроенную птицу все равно не получится. К особняку агентства Ф Феликс приехал первым. Машин сотрудников у ограды еще не было видно. Открыв калитку, он посмотрел по сторонам. Ярко-зеленые иголочки первой травы украшали собой черную землю газонов. Старые клёны принарядились клейкими листочками. У самого крыльца парой ослепительно ярких пятен желтели первые цветки мать и мачехи. Поднявшись по ступеням, Феликс посмотрел на вывеску при входе. «Агентство Ф. Частный розыск. Помощь в беде». Он и сам не знал, зачем смотрит на нее каждый раз, как приезжает в особняк. словно проверяет, не покосилась ли табличка, не отвалились ли буквы, словно от ее сохранности зависел успех работы агентства. Сунув ключ в замок, Феликс открыл дверь. Стоило переступить порог, как ноздри резанул запах влажной земли. Кладбищенской земли.